Глава двенадцатая. Индия. Миссия Крипса. Английское правительство в Индии много трудилось над созданием колоссальной индийской армии. Две основные политические партии Индии, Индийский национальный конгресс и мусульманская лига, либо активно проявляли свою враждебность, либо не оказывали никакой помощи. Тем не менее, свыше двух с половиной миллионов индейцев добровольно выразили желание вступить в вооруженные силы, и к концу 1942 года была создана индийская армия численностью в один миллион человек, а добровольцев давали ежемесячное пополнение в 50 тысяч человек. Хотя эта политика раздувания индийской армии была неправильной, учитывая характер мировой войны. Отклик индийского народа не меньше, чем поведение его солдат представляет собой славную завершающую страницу в истории нашей индийской империи. В связи с продвижением Японии вглубь Азии в западном направлении обстановка в Индии тревожно ухудшалась. Сообщения о событиях в Перл-Харборе явились сокрушительным ударом. Наш престиж потерпел урон в результате потери Гонконга. Возникла непосредственная опасность для индийского полуострова. Японский флот, казалось, мог почти беспрепятственно войти в Бенгальский залив. Впервые Индии за время ее пребывания под британским правлением угрожало широкое вторжение извне со стороны азиатской державы. Скрытая напряженность в политической жизни Индии усиливалась. Хотя деятельность небольшой экстремистской группы, возглавляемой такими людьми, как Азиат, Субха-бос носил явно патриотный характер, и группа надеялась на победу страна си. Значительная часть общественного мнения, которая поддерживала Ганди, была убеждена в том, что Индия должна оставаться пассивной и нейтральной в мировом конфликте. По мере продвижения японцев эти пораженческие настроения становились все более распространенными. Высказывалось мнение, что если бы Индия смогла каким-то образом разорвать связи с Англией, то, возможно, не было бы никакого основания для вторжения японцев. Опасность для Индии, быть может, заключается лишь в ее связях с Британской империей. И если бы эту связь можно было разорвать, то Индия, безусловно, могла бы занять положение Эйре. Таковы были нелюшенные силы аргументы, выдвигавшиеся в то время. 15 февраля Сингапур капитулировал. В индийских политических кругах и в печати отражались растущие разногласия между индусами и мусульманами. Некоторые лидеры индийского национального конгресса, в надежде создать какой-то общий фронт, выдвинули предложение о признании суверенного статуса Индии и создании всеиндийского национального правительства. Эти вопросы были тщательно рассмотрены кабинетом и министерство по делам Индии и вице-король, как обычно, обменялись многочисленными посланиями. Я послал вице-королю телеграмму личного характера, в которой изложил свою точку зрения по вопросу предоставления Индии самоуправления. В отношении чего я имел определенное обязательство. Почти все мои коллеги считали, что после окончания войны следует самым внушительным образом предложить народам Индии статус доминиона. По мере того, как японцы продвигавшиеся в Азии углублялись в западном направлении, США проявляли все более непосредственный интерес к делам Индии. Участие американцев в стратегии мировой войны заставляло их соприкасаться с политическими вопросами, в отношении которых у них существовали твердые мнения, но было мало опыта. До событий в Пёрл-Харборе Индию рассматривали как жалкий пример английского империализма, но ответственность за нее всецело лежала на Великобритании. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 4 марта 1942 года. Мы серьезно рассматриваем вопрос о том, следует ли в нынешний критический период сделать декларацию о предоставлении Индии после войны статуса доминиона и при желании справом отделения. Мы не должны ни в коем случае разрывать отношения с мусульманами, представляющими сто миллионный народ и главные соединения армии, на которые мы рассчитываем в ближайших боях. Мы также должны помнить о своем долге перед тридцатью-сорока миллионами неприкасаемых и о наших договорах с княжескими в Индии, насчитывающими, возможно, восемьдесят миллионов человек. Естественно, мы не хотим вернуть Индию в хаос накануне вторжения. Американцам было известно позиции индусов. Я считал нужным ознакомить их с точки зрения мусульман по этому же вопросу. В соответствии с этим я в тот же день послал президенту полные заявления, полученные из индийских источников, в которых излагалась позиция Индии. Приведенные ниже выдержки дают представление о сущности дела. Мусульмане испытывают глубокие опасения и создается напряженная обстановка. Они призывают английское правительство в случае, если имеется намерение осуществить какое-либо серьезное конституционное преобразование – а объявить о своем согласии с планом в отношении Пакистана, если правительство его величества рассчитывает на свободное и равноправное сотрудничество мусульман. 8 марта японская армия вступила в Рангун. Большинству моих коллег казалось, что для организации эффективной обороны Индии важно приложить все усилия, чтобы ликвидировать политический тупик. Вопросы, касавшиеся Индии, постоянно обсуждались военным кабинетом. Реакция английского правительства на предложение англо-индийских властей нашла свое отражение в проекте декларации, и было решено послать сэра Стаффорда Крипса в Индию для проведения на месте непосредственных переговоров с лидерами всех индийских партий и общин. 22 марта сэр Стаффорд Крипс прибыл в Дели и провел там длительное обсуждение на основе декларации, одобренной английским кабинетом. Сущность английского предложения заключалась в том, что английское правительство торжественно обязалось предоставить Индии полную независимость в случае, если учредительное собрание потребует этого после войны. 12 апреля сэр Стаффорд Крипс вылетел на самолете из Дели в Англию. Через две недели состоялось заседание Всеиндийского комитета Индийского национального конгресса. который подтвердил, что для Индийского национального конгресса невозможно рассматривать какие-либо планы или предложения, которые предусматривают сохранение даже частичного английского контроля в Индии. Англия должна отказаться от своей власти в Индии. Как предсказал сэр Стаффорд Крипс, Нейро по-прежнему твердо считал, что следует оказать сопротивление японцам. На следующий день после отъезда миссии он заявил, Мы не намереваемся капитулировать перед захватчиком. Несмотря на все, что произошло, мы не собираемся затруднять военные усилия Англии в Индии. Для нас проблема заключается в том, как организовать наши собственные усилия. Он был одинок или почти одинок. Большинство лидеров индийского национального конгресса примкнуло к позиции Ганди, заключавшейся в полном пацифизме. Ганди в своей газете 10 мая писал «Присутствие англичан в Индии подстрекает Японию вторгнуться в Индию. Их уход уничтожит приманку. Но если даже предполагать, что это не так, то свободная Индия сможет лучше бороться против вторжения. В этом случае решительный отказ от всякого сотрудничества полностью восторжествует».